Глава 45. «Стыдно смотреть на наше время!» Плиний-старший. Естественная история. В июне вернулся в город Цезарь. Как и предсказывала Аврелия, он добровольно отказался от триумфа, дабы иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру в консулы, но обстановка за этот год несколько изменилась. После смерти квинта Лутация Катула партию оптиматов возглавил личный враг Цезаря – непримиримый Катон. И если Катул мог пойти на переговоры, то от Катона этого ждать не приходилось. Сенатская партия после отъезда Цезаря в Испанию серьезно укрепила свои ряды. Неудачи Помпея в Сенате привели к тому, что все предложения популяров провалились огромным большинством голосов. Красс, растерявший своих сторонников, вынужден был все чаще признавать свое поражение в Сенате, хотя всадническое сословие метало в его адрес громы и молнии. Несмотря на шумные выступления Клодия, в городе постепенно начинала собираться другая люмпинская сила, уже служившая опорой оптиматов. На выборах оптиматов Был выдвинут Бибул, женившийся на старшей дочери Катона. И, наконец, самый сильный удар нанесли в Сенате Цицерон и Агенобарб. По их предложению, будущим консулам впервые не отводилось никаких провинций и земель по завершении их карьеры. Сенат принял издевательское постановление, по которому консулы, по истечении своих полномочий, должны были наблюдать за лесами и пастбищами. Даже в случае избрания Цезаря он не мог рассчитывать на получение провинции и армии и на разрешение на набор необходимых ему легионов. В городе все ждали ответных шагов популяров. Но, к их удивлению, Цезарь, выставивший свою кандидатуру в консулы, почти не вел предвыборной борьбы, словно его мало волновало само избрание и будущая деятельность на посту консула. Однако городской префект, преторы и эдилы почти ежесуточно доказывали консулам об участившихся надписях на стенах римских домов. Впервые в практике римских выборов Цезарь проводил пропаганду таким необычным способом, агитируя за свое избрание. Надписи появлялись в огромном количестве, пока наконец оптиматы не сообразили, что Цезарю незачем собирать митинги в свою поддержку. Надписи говорили сами за себя. Ремесленники, голосуйте за Цезаря! Если кто отвергнет Цезаря, тот да окунется в нечистоты! Все честные граждане города призывают голосовать за триумфатора Гая Юлия Цезаря. Когда за несколько дней до выборов по приказу Сената стали замазывать надписи на стенах, было уже поздно. Весь город читал эту искусную агитацию за Цезаря. За пять дней до выборов верховный понтифик, убежденный в своей победе, впервые собрал своих сторонников. На этот раз речь шла о будущем голосовании. Цезаря поддерживали по существу все римские горожане. Вернувшийся из Испании богатым человеком, он уже не боялся кредиторов, действуя без оглядки на свои долги. Именно за три дня до выборов в доме сенатора Бальба состоялась знаменитая встреча троих римлян, определившая судьбу Рима, римской и мировой истории. Дом Бальба был выбран не случайно. Он был родственником Цезаря, полководцем Помпея и принадлежал вместе с Красом к сословию всадников. Цезарь ждал в три триклинии. Первым появился Крас. «Во имя Марса, громовершица и хранителя гражданского коллектива», — проговорил входя Крас, — «ты, Цезарь, сделал невозможное. За тебя будет голосовать весь Рим. Твои надписи читают повсюду. Весь город будет на Марсовом поле», — добавил он, опускаясь на подушки. На столе стояло несколько чаш с водой и лежали простые лепешки. «Что это?» — удивился Крас. «Такое угощение?» — Ты ведь вернул все долги, стал богатым человеком. — Мы собрались поговорить, — объяснил Цезарь, — и должен подойти еще один римлянин. — Хорошо, — кивнул Крас, усаживаясь на ложе. — Втроем будет немного веселее. — А кто этот третий? — Помпей, — просто ответил Цезарь. Крас изменился в лице, помолчал, потом осторожно и серьезно спросил. «Я надеюсь, ты шутишь?» «Нет, нисколько. Мы действительно ждем Помпея». Крас вскочил со своего ложа. «Я ухожу. Прощай, Цезарь». «Подожди», — поднял руку Цезарь. «Выслушай меня. Мы не смогли за весь год провести ни одного закона. От тебя отвернулись даже многие твои друзья и клиенты. С другой стороны, Помпей тоже не добился никаких успехов. «Разве не лучше нам объединить свои усилия?» «Я не верю ему», — угрюмо сказал, набычившись крас. «Он верный суланец и всегда будет на стороне сенаторов». «А ты сам не бывший суланец?» — спросил Цезарь. «Или это не вы вдвоем отличились в армиях Суллы? Разве не вы оба одновременно были избраны консулами Рима?» «И, наконец...» Разве не вы подавляли восстание Спартака? Ты ведь знаешь, крас, как его любит армия. Если мы сумеем удовлетворить хотя бы часть требований ветеранов Помпея, его успех будет разделен между нами троими, и армия уже будет благодарна всем троим. Разве это малая плата за сотрудничество с Помпеем? От оптиматов отвернутся даже бывшие суланцы. Что нам еще нужно? Крас молчал, долго молчал. Наконец сел и коротко вопросил: Пусть принесут вино. Не могу же я пить воду. Цезарь, кивнув, вышел из триклиния. Вскоре рабы внесли пол амфоры Фалернского. Крас выпил первую чашу залпом, продолжая молчать. Именно в этот момент в триклиний вошел гней Помпей. Цезарь наконец успокоился. До последнего момента он не верил в появление Помпея в доме Бальба. «Пусть, Лары, божества семьи пошлют этому дому изобилие и процветание», произнес традиционное приветствие Помпей. «Пусть боги будут благосклонны и к тебе, Помпей», отозвался Цезарь. Крас хмуро кивнул головой. «Привет тебе, великий». Помпей сел на ложе напротив Краса. Ни один, ни другой не откинулись на подушки, предпочитая сидеть. Цезарь сел между ними. Наступило неловкое молчание, когда все трое настороженно разглядывали друг друга. Первым начал разговор Цезарь. «Я не присутствовал на твоем триумфе, Помпей, но даже в Испанию пришла весть о твоем победном шествии по городу. Римляне рассказывали, что ничего подобного в городе давно не было». «Благодарю тебя, Цезарь!» — наклонил голову Помпей. «Но весть о твоих успехах достигла и стен Рима. Мой сын вернулся из Цезальпинской Галлии, где говорили только о твоих победах». «Несколько варварских племен лузитанов!» — возразил Цезарь. «Это не победы Помпея над двадцатью двумя царями и Митридатом Евпатором!» «Крас!» Молча слушал этот обмен любезностями, багровея от волнения. Цезарь понял его состояние. «В твоем войске сражался декурионом молодой публий крас. Как юноша проявил себя?» — спросил он у Помпея. «Он стал центурионом, храбрый и очень смелый римлянин», — честно ответил триумфатор. Крас вспыхнул от радости. «Спасибо тебе, великий!» Цезарь решил, что наступал удобный момент. «Помпей», — обратился он к полководцу, — «ты знаешь, почему мы тебя позвали?» «Бальб все объяснил тебе. Наши законы проваливают в Сенате, даже не выслушав аргументов в их защиту. Сенаторы не могут и не хотят понимать ситуации в Риме и в наших провинциях. «Но и твои ветераны!» до сих пор ничего не получили их не наделили землей, а рассмотрение всех твоих законов на востоке в отдельности займет долгие годы. Помпей внимательно слушал. Цезарь вдруг почувствовал какое-то непонимание. словно помпею было все равно, что скажет цезарь. ибо мысли триумфатора были далеко. Он встревожился. Мы считаем, что объединив все наши усилия, — продолжал Цезарь. — Мы сможем принять необходимые нам законы, утвердить твои аграрные реформы, наделить ветеранов всех наших армий землей. Кроме того, будут утверждены все твои распоряжения на Востоке. Он замолчал. — Да, — сказал словно очнувшийся Помпей, — а если Сенат опять не проголосует за эти законы? «Тогда мы перенесем решение вопросов в народное собрание», — быстро ответил Цезарь. «Народное собрание никогда ничего нормально не решало», — вставил недовольный Крас. «Это если все останется, как сейчас», — кивнул Цезарь. «Но мы должны подготовить римлян». «Ты думаешь, утвердить в народном собрании аграрный закон?» — удивился Помпей. Никто не захочет тебя слушать так долго. Мы утвердим комиссию по принятию аграрного закона, усмехнулся Цезарь. А это разные вещи. Всего лишь несколько имен. Нас услышат. Но Сенатская партия не согласится, покачал головой Помпей. В Сенате очень сильны позиции оптиматов. Мы что-нибудь придумаем, успокоил его Цезарь. Например, пошлем Катона, с поручением в какую-нибудь провинцию или Агенобарба». «Лучше Цецерона, вставил крас, не любивший оратора. «Это мы решим», — засмеялся Цезарь. «Через три дня выборы консулов, и как только меня изберут консулом, мы начнем действовать». «Нужно поддерживать порядок в городе во время выборов», — сказал пунктуальный Помпей, — «чтобы оптиматы не обвинили нас в беспорядках». За порядок на Марсовом поле отвечает притор Гай-Октавий, муж моей племянницы Атии, зять Бальба, — успокоил его Цезарь. Мы уже договорились, что поможем ему поддерживать порядок. — Я поговорю с трибунами городских когорт, — кивнул Помпей, чтобы все было согласно нашим законам. — А в будущем году, я думаю, мы сможем провести тебя в принцип сената, — добавил Цезарь. «Но нас могут обвинить в заговоре», – пожал плечами Помпей. «Скажут, что мы сговорились за спиной Сената». «А разве Сенат справедливо решает все вопросы?» – спросил Цезарь. «Разве он не отказал тебе после стольких побед? Разве не унизил тебя, приняв закон о пастбищах для консулов? Разве такого Сената достоин римский народ?» «Верно», – кивнул Помпей но все равно будут говорить, что это заговор против римского народа. «Когда мы сделаем то, что хотим, пусть говорят», — алчно пробормотал Крас. «Это не заговор против римлян и нашей республики», — возразил Цезарь. «Это заговор на благо Рима, его граждан и всей республики. Разве наведение порядка и справедливое разрешение всех вопросов является чем-то противозаконным?» «Если это заговор, то во имя справедливости и величия Рима!» — лицемерно, но с пафосом закончил Цезарь. «А как быть с долгами?» — быстро спросил Крас, сообразивший, что может опоздать, где лежу будущей добычи. «Наши откупщики взяли на себя обязательства на огромную сумму. Мы просто не сможем собрать столько с провинции Азии». «Тогда нужно будет снизить на треть откупную сумму», — предложил Цезарь. «В таком случае, — растрогался Крас, — все кредиторы, ростовщики и откупщики будут на нашей стороне». «Ветераны будут с тобой, Цезарь», — кивнул Помпей, — «если мы твердо пообещаем наделить их землей». «И обязательно утвердим все твои распоряжения на Востоке», — кивнул Цезарь. «Я согласен», — твердо сказал Помпей. «Согласен», — проговорил Крас. Цезарь встал, протягивая к ним обе руки. «Десять лет назад, во время нашего консульства, вы оба, выдающиеся полководцы и великие римляне, по предложению Гая Аврелия, родственника моей матери, пожали друг другу руки. Во имя Рима и по моей просьбе пожмите их еще раз». Помпей первым протянул руку. Крас тут же протянул свою. Твердое рукопожатие обоих консуляров сопровождалось радостным криком Цезаря. «Еще вина! И дайте что-нибудь поесть!» Спустя некоторое время, по завершении этого своеобразного политического ужина, когда Крас уже покинул дом Бальба, а Помпей собирался уходить, он вдруг обратился к Цезарю. Послушай, Цезарь, сказал, чуть смущаясь Помпей. Я давно хотел поговорить с тобой об одном необычном деле. В отличие от Краса, Помпей почти не пил вина, а Цезарь вообще не употреблял вина во время таких встреч, и от него не укрылось явное смущение Помпея. Что случилось? Спросил Цезарь. Ты можешь говорить со мной о чем угодно. Помпей молчал, словно собираясь с мыслями. «Я слушаю тебя», — мягко произнес Цезарь. «Не знаю, как сказать». Вдруг выдохнул с улыбкой Помпей. «Когда ты родился, Цезарь?» «Это все, что ты хотел узнать?» — засмеялся Цезарь. «Но это не такая большая тайна. В год шестого консульства Гая Мария и Луция Валерия Флака в году 654 римской эры». «Верно», — кивнул Помпей. Я так и думал. Я старше тебя на 6 лет. Я родился в год консульства Гая Атилия Сирана и Квинта Сервилия Цепиона в 648 году. «Ну и что?» — весело спросил Цезарь. «Это сильно мешает нашим отношениям? Крас, вообще старше меня на 15 лет. Ему сейчас 56». «Я знаю, но это действительно сильно мешает». «Объясни, чем тебя не устраивает мой возраст?» — строго спросил Цезарь. «Я достиг сорокалетнего рубежа, когда можно избираться консулом. Кажется, это ты в нарушении римских законов был избран консулом в тридцатишестилетнем возрасте. Что случилось?» «Я люблю твою дочь, Цезарь», — просто сказал Помпей. Цезарь хотел рассмеяться, но смех забулькал в его горле. «Где ты ее видел?» — наконец угрюмо спросил он. «Здесь, в доме Бальба. Всего один раз». «Вы с ней говорили?» «Нет», — покачал головой Помпей. «Я хотел все узнать от тебя». «Она обручена с молодым цепионом». «Но она его не любит». «Откуда ты знаешь?» — разозлился Цезарь. «Она сама сказала об этом». «Сказала, что не любит?» Сказала, что он глуп. Наступило молчание. Я думал, неожиданно сказал Цезарь, что готов к любой сделке. А вот к этой оказался не готов. Помпей, разгневанный, резко встал с ложа. Я люблю ее. Если ты думаешь, что это сделка, я ухожу. Подожди, тихо ответил Цезарь. Подожди, я тоже люблю ее. Она. «Моя единственная дочь!» Он помолчал. «А как быть с Цепионом?» «Я отдам ему свою дочь!» Решительно предложил Помпей. «Ей уже восемнадцать!» Цезарь вспомнил о дочери Помпея и о его жене Муции, с которой Помпей развелся. «Ты хочешь отомстить?» — тихо спросил он. «Что?» — не понял Помпей. «Ты из-за меня развелся с Муцией?» «Да», — закричал Помпей, — «только из-за тебя. Но это уже в прошлом. А сегодня мне нравится твоя дочь. Меньше всего на свете я хотел бы быть твоим зятем. Неужели ты этого не понимаешь, Цезарь?» «Теперь я тебе верю», — кивнул Цезарь и, помолчав, наконец, выдавил. «Хорошо. Если моей дочери ты понравился больше, чем Цепион, можешь рассчитывать на мое слово» а Цепиону отдашь свою дочь». «Если они понравятся друг другу», — пробормотал Помпей, протягивая ему руки. Цезарь, посмотрев на него, словно увидел впервые, вдруг невесело проговорил. «Никогда не думал, что у меня будет такой старый зять».